Глава двадцать Снимок. «Заходи». Открыв дверь так, чтобы в помещении мог пройти Альфа, я сама скользнула в гостиную и оглянулась по сторонам. В доме нашего сестринства было тихо. Даже свет не горел. Возможно, все уже спали. «Почему у вас в окнах нет стекол? Клейн, входя в дом, ладонью растрепал белоснежные волосы. Они были мокрыми. Впрочем, как и все мы. Полностью. Все же мы попали под знатный ливень. Я кинула взгляд на окна. Пока что не имея денег на стекла, мы заклеили их пленкой. Плюсом было то, что теперь к нам в дом не пробирались бездомные животные и птицы, но все-таки пленка создавала условия парилки. Было настолько жарко, что днем на стену хотелось лезть. Лишь сейчас, когда на улице бушевал дождь и время от времени сверкали молнии, в доме было терпимо, даже немного прохладно. Так получилось, коротко ответила, после чего махнула Альфе рукой. Пойдем, я дам тебе полотенце. Сняв кроссовки, я пошла к лестнице. Но все равно после меня оставались мокрые следы. Вода стекала по волосам и по одежде. Сегодняшний день вообще целиком и полностью был одним сплошным сумбуром. После того, как я узнала, что лечение Мона теперь оплачено, даже дышать стало легче. Но от того, что происходило между мной и Клейном, меня вовсе бросало из стороны в сторону. Я словно бы находилась в вихре, в настоящем шторме. Обернувшись, я посмотрела на Джада. В полной темноте отчетливо видела лишь его растрепанные светлые волосы и очертания громоздкой фигуры. Наверное, даже хорошо, что у нас свет не горел. Полностью не была видна убогость нашего дома, но когда мы вошли в мою спальню, свет все же пришлось включить. Правда, я ограничилась настольной лампой. Чувствую себя как дома. Иронично бросила, заметив, что Клей накинул мою комнату взглядом. На самом деле смотреть тут толком не на что. Кровать, шкаф, стол, пара кресел. Все куплено на барахолках. В отличие от остальных девчонок, я у себя не развешивала плакаты. Разве что на правой стене было приклеено россыпь фотографий. На них я вместе со своим сестренством наши развлечения и времяпрепровождение, самые лучшие моменты, те, которыми я дорожила. Ты со всеми так гостеприимна. Клейн подошел к стене и посмотрел на фотографии. У нас в доме не часто бывают посторонние, поэтому навряд ли наше сестренство можно назвать гостеприимным я уже собиралась пойти к шкафу, как внезапно замерла на месте. Вспомнила о том, что на стене также имелись фотографии, не предназначенные для посторонних глаз. И вот, проследив за взглядом Клейна, я с напряжением поняла, что он как раз смотрел на одну из таких. Я на том снимке была в костюме горничной. Жуткий костюм. Сделанный лишь бы из чего. Но тогда это было нормально. Дело в том, что в костюмированную ночь наше сестренство не пригласили ни на одну вечеринку, и мы решили отметить ее сами по себе. В нашем доме. И это была по-настоящему крутая вечеринка, но костюмы мы делали сами и выглядели они соответствующе. Я спрашиваю не про твое сестренство, а про тебя. Подойдя ближе, Клейн пальцами поддел фотографию, а я от этого совсем напряглась. И почему он смотрит именно на то, что я показывать не хотела? Давай спрошу прямо, сколько Альф было у тебя в комнате? Я приподняла бровь, затем вовсе нахмурилась. Это был слишком неприятный вопрос. «Разве это имеет значение?» Поинтересовалась пальцами, зарываясь в волосы и пытаясь смахнуть с них воду. Хотя пряди вовсе можно было брать и выжимать. «Имеет». Стало еще более неприятно, и я, опустив уголки губ, спросила. «А если у меня было много Альф, что тогда? Уйдешь?» «Я не думаю, что у тебя их было много». Клейн взглядом скользнул по другим фотографиям. Но я должен знать о тех, с которыми ты встречалась». «Почему же?» Я развернулась и пошла к шкафу. Открыв дверцу, начала перебирать полотенца. И делала это не потому, что нужно, а по той причине, что мне резко следовало чем-нибудь занять себе. «Потому что я серьезно настроен по отношению к тебе». Клейн пальцами поддел еще одну фотографию. Я знать не хотела, что на ней было. Так спокойней. Все равно там, скорее всего, очередной мой позор. У Альфа к своей самке особенное отношение. Пальцы, касаясь махровой ткани, замерли. Сегодня чуть ли не каждая фраза Джада для меня являлась сплошной эмоциональной качелей. И даже сейчас меня мощно так на ней прокрутило. «Что же это за отношение?» — спросила, заставляя себя продолжить рыться в полотенцах. «Где-то на полке должно быть огромное, но я пока что не могла его найти. В чем именно оно проявляется?» «Со временем покажу, хочу, чтобы ты почувствовала». От того, как Джад произнес эти слова, я ощутила себя жутко неустойчиво. Хоть и моментами тебя это может напугать. Не стоит говорить настолько громких слов. Я, наконец-то, нашла это полотенце и, придерживая остальные, выдернула его. «Если честно, мне нравится проводить с тобой время. Ты интересный, но мне прекрасно известно твое социальное положение. Ты на том уровне, на котором таких, как я, не воспринимают» то есть серьезно априори невозможно если бы мне был интересен лишь одноразовый секс с тобой я бы так и сказал эти слова прошли по нервным окончаниям по сути клейн прав ему нет смысла скрывать свои намерения это какие нибудь ущербные парни которые открыто ничего не могут добиться будут пытаться лить сладкие лживые слова чтобы хотя бы ими взять джад в таком не нуждался но и насчет серьезности я все же сомневалась с его положением Она никак невозможна. Качнув головой, я попыталась избавиться от этих мыслей. Смысл грузить себя. Особенно преждевременно. Мне хорошо рядом с Клейном. Следовало просто этим наслаждаться. Не было у меня в комнате Альф. Сказала, пальцами сжимая полотенце. Про Картера я решила умолчать. Лгать плохо, но и рассказывать про него было далеко не лучшим вариантом. Если бы я хотела пригласить к себе кого-нибудь постороннего... «Поверь, не вывешивала бы все эти позорные фотографии. И эй, хватит на них смотреть». «Мне они нравятся». Клейн так и не оторвал взгляд от снимков. «Тут Альф не было, хорошо. Но какие отношения у тебя вообще были?» «Я как-то встречалась с человеческим парнем, не с Альфой». Я поджала губы. «Но мы расстались примерно год назад, и максимум, что между нами было, — это небольшие поцелуи». Эти отношения являлись тем, о чем я вообще не хотела говорить. Возникли они в тот момент, когда я уже начала меняться, но все еще являлась полноватой бытой. И в те годы я по тому парню сходила с ума. Первые отношения, с моей стороны, слишком неловкие, но пробирающие от эмоций. Весь мой мир крутился вокруг него. Возможно, именно поэтому было настолько больно, когда он бросил меня ради моей на тот момент лучшей подруги, бывшей подруги, ведь по итогу она у меня отобрала все. И плевать на них. Мне без них даже лучше. То есть ты вообще не тронутая? Джад впервые оторвал взгляд от фотографии и посмотрел на меня. И сделал он это так, словно я призналась в том, что у меня десять рук. Это настолько странно? Просто не понимаю, как так получилось. Я поступила сюда для того, чтобы учиться, а не ноги раздвигать. И занята именно учебой. Про ежедневную войну с Келли, которая забирала все остальное свободное время, я решила умолчать. Хотя про это, наверное, все таки следовало рассказать. Подойдя к Клейну, я протянула ему полотенце. Он забрал его, но вместо того, чтобы вытереться самому, набросил махровую ткань мне на голову, после чего начал вытирать волосы. А я, не шевелясь и даже не дыша, стояла, чувствуя его совершенно не нежное, но осторожное движение. Я и не думала, что парень с такими ручищами на них вообще способен. «Я дала это полотенце для того, чтобы ты сам вытерся» произнесла, наконец-то заставив себя отмереть. «У тебя с волос вода капает». «Это подождет. Взяв край полотенца, Альфа им провел по моей щеке. Уже в этом было что-то настолько интимное, что я, не выдержав, тут же отошла. «Я пойду заварю чай», — сказала, отводя взгляд в сторону, а затем и вовсе позорно сбегая из комнаты. Я вообще не имела понятия, пил ли джад чай, но раз уж пошла за ним обратно в комнату, вернулась с двумя чашками. Они были горячими с исходящим от напитка паром. Поэтому мне требовались огромные усилия для того, чтобы осторожно дойти до комнаты, при этом ничего не пролив. Войдя в свою спальню, заметила, что Альфа сидел на краю моей кровати, что-то рассматривал. То, что держал пальцами. Какой-то небольшой квадрат, похожий на лист. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что это была фотография. Клейн снял одну со стены. «Верни. У меня даже ладони дрогнули». Как у меня получилось при этом не разлить чай, оставалось загадкой. Но кое-как, поставив чашки на стол, я быстро пошла к Джаду. Я не разрешала их трогать. Видя, что Альфа никак не отреагировал на мои слова, я собиралась выхватить снимок. Но Клейн резко поднял руку, и я промахнулась. «Немедленно верни!» Я стиснула зубы. Из-за того, что другие девчонки спали, пыталась не кричать. «Не хочу!» Альфа еще выше поднял руку, когда я вновь резким движением потянулась за фотографией. Я ведь даже не понимала, что на ней было. Не могла рассмотреть. А когда бросила взгляд на стену, вообще не могла определить, какой из снимков Клейн взял. «Что на том снимке?» — спросила, прищурившись. Пока Клейн сидел на моей кровати, я кое-как могла бы попытаться забрать его. Но это означало бы чуть ли не лезть на Альфу. «Что-то ужасное, да? Выбрал на меня компромат?» Джад поднял взгляд и посмотрел на снимок. Он держал его так, что Альфе как раз было видно изображение. «Да, Джонс, это самая ужасная фотография из тех, которые там были». Меня передернуло. «Неужели тот снимок, на котором мы с Моной спим на столе? Это было после празднования ее дня рождения. причем мы ничего не пили. Просто всю ночь танцевали и выглядели соответствующе. Я бросила растерянный взгляд на стену. Нет, тот снимок на месте. Тогда какой? Отдай, иначе я начну злиться». Я протянула руку, но уже была готова лезть на клей лишь бы забрать фотографию. Все эти снимки я клеила на стену не потому, что хорошо на них получилось, а потому что они в полной мере отображали какой-нибудь важный для меня момент. Поэтому по большей степени на каждом я получилась далеко не очень хорошо и вешала их туда именно для себя, считая, что посторонний в спальню не войдет. А теперь, зная, что Клейн взял одну из фотографий, причем самую ужасную, я изнутри закипала. «Мне даже интересно, что ты сделаешь в гневе». Альфа немного повел ногой вправо так что мы соприкоснулись коленями. «Выгоню из своей спальни». «Ну, попробуй». Все-таки Клейн умел доводить до кипения. И пока я задавалась мыслью, как вышвырнуть этого верзилу из своей комнаты, он произнес. «Ты сегодня говорила о том, что хочешь вернуть мне те деньги, которые я дал на лечение твоей подруги". Я подняла на него взгляд. Лишь одна фраза, а злость тут же отклынула, хоть и осталось немного негодования. Я и правда множество раз говорила Альфе об этом. Хотела дать понять, что наше сестренство не останется в долгу. Клейн же говорил, что ничего возвращать не нужно, и что тема закрыта, но я не считала, что так просто можно закрыть глаза на такую сумму. Я не могла этого сделать. Что, если я хочу купить эту фотографию за те деньги? Жат опустил снимок. Держал его перед своим лицом, но, черт, я до сих пор не могла увидеть, что на нем изображено. Отличная шутка. Я отступила назад. Затем вовсе развернулась и пошла к столу. Но если тебе прям так сильно хочется, забирай этот несчастный снимок». «Все равно мне это даже у тебя не нравилось. Но разойдемся мы, а потом Клейн будет показывать Келли и Картеру эту жуткую фотку, и они всей компанией будут смеяться надо мной. Хотя будто им больше нечего делать, кроме как мои снимки рассматривать. Я серьезен, мне эти деньги не нужны, но эту фотографию я заберу».